Беседа восьмая. О школе. Чем была для меня школа? На этот раз я буду говорить о школе. Чем была в моих глазах школа, что это вообще за место такое и чем для меня, как для писателя, было полезным, если было школьное образование? Вот об этом я хочу побеседовать. Мои родители были учителями. «Да я и сам одно время преподавал, читал несколько курсов в американских университетах, хотя у меня и нет никакой преподавательской лицензии. Но вообще, с давних пор отношения со школой у меня складывались, прямо говоря, не ахти. Когда я вспоминаю образовательные учреждения, в которых учился, вот тут сейчас для кого-то будет довольно обидно. Ничего хорошего в голову не приходит» только неприятный холодок по шее бежит, зудящий такой. Хотя, возможно, виноваты в этом не учебное заведение а я сам. Так или иначе, но когда я с грехом пополам всё-таки закончил университет, помню, с облегчением подумал, ну вот, наконец-то в школу можно больше не ходить. У меня словно гора с плеч свалилась. По школе я никогда не скучал и, кажется, ни разу о ней с теплом не вспомнил. «Тогда зачем же после стольких лет вдруг начинать этот разговор?» — спросите вы. Собственно, за тем, что мне, человеку теперь уже крайне далёкому от школы, вдруг подумалось. «А почему бы не рассказать о школе?» Заодно на наведу порядок в мыслях и чувствах, касающихся собственного учебного опыта и образования в целом. Ведь прежде чем начинать беседу о чём-то, надо уяснить определённые моменты для самого себя. «Разве нет?» «Ну и, кроме того, за последнее время я несколько раз общался с молодыми людьми в отказе, то есть отказывающимися от посещения школы. Вероятно, это тоже подтолкнуло меня к разговору на заявленную тему. Честно признаюсь, что ни в школе, ни в университете учёба мне не давалась. Не то чтобы я был злостным двоечником или второгодником, успеваемость у меня была нормальная, просто я не любил учиться». И, в общем, почти этого не делал. В школе, где я учился в старших классах, это была одна из крупных государственных школ при университете города Кобе, было больше 600 учеников в параллели. Ведь моё поколение — это поколение бэйби-бума. Тогда в Японии детей было очень много. Раз в семестр по результатам экзаменов публиковался список из примерно 50 имён, в которые входили лучшие ученики параллели. Это я очень хорошо помню, и моё имя не появилось в нём ни разу. В общем, не был я отличником и, говоря на чистоту, даже хорошистом не был.